Глава сорок вторая. День окончательно вступил в свои права, и Тез осторожно выбралась на большую дорогу. Но ей нечего было опасаться, вблизи никого не было видно, и она решительно тронулась в путь. Воспоминания о птицах, молча воносящих смертельные муки, произвело на нее сильное впечатление. Она думала о том, что все несчастья в мире относительны. И со своим горем она могла бы справиться, если бы у неё хватило сил презирать мнения других людей. Но это было невозможно. Прос раз его разделял Клер. Придя в Чок Ньютон, она позавтракала в харчевне, где несколько молодых парней забрасывали её любезностями. Почему-то в ней вспыхнула надежда. Быть может, и муж когда-нибудь будет говорить ей то же самое. Но в таком случае она обязана не допускать, чтобы за ней ухаживали. Поэтому Тэс решила изменить свою внешность, чтобы не подвергать себя риску. Выйдя из деревни, она спряталась в кустах и достала из корзинки одно из самых старых своих рабочих платив, которое не надевала даже в Телботе Тэс, не надевала ни разу с тех пор, как вязала снопы на поле около Марлотта. Затем ее осенила счастливая мысль. Она вытащила из узелка носовой платок и обвязала лицо, прикрыв подбородок, виски и щёки, словно у неё болели зубы. Вынув карманное зеркальце и вооружившись маленькими ножницами, она безжалостно обстригла брови, избавив себя таким образом на будущее от назойливого внимания и пошла дальше. Вот так чуучила, сказал первый повстречавшийся ей человек. своему товарищу. Услышав эти слова, Тес чуть не расплакалась от жалости к себе. "Только мне всё равно", подумала она. "Да, всё равно. Теперь я всегда буду безобразной, потому что Энжела со мной нет, и меня некому защитить. У меня был муж, но он уехал, и больше никогда меня не полюбит. А я всё-таки его люблю и ненавижу всех других мужчин". И не хочу, чтобы они меня замечали. И Тесс бредёт дальше. Она словно неотъемлемая часть пейзажа, обыкновенная батрачка в зимней одежде. Серый короткий плащ из саржи, красный шерстяной шарф, толстые кожаные перчатки, шерстяное платье, поверх которого надета грубая коричневая рубаба. Каждая ниточка этой старой одежды Вытянулась и износилась под хлещущими дождями, палящим солнцем, буйными ветрами. Стёрлись с лица следы юной страсти. Девушке холоден рот, кудри скрывает её простая повязка. Под этой внешней оболочкой, на ней как не заслуживающей внимания, почти мёртвой, лишь на секунду мог остановиться взгляд. Скрывалась натура полная жизни. Но для своих лет слишком грубо познавшие тщету бытия, жестокость страсти и хрупкость любви. На следующий день погода испортилась, но Тесс продолжала путь. Прямая и очевидная враждебность стихий мало её смущала. Она поставила себе целью найти работу и пристанище на зиму, а время было дорого. Теперь она знала, что значит временная работа. И твердо решила искать постоянное место. Так шла она от фермы к ферме по направлению к тому месту, откуда ей написала Меррин, и куда она думала обратиться лишь в крайнем случае, так как по слухам жилось там не сладко. Сначала она искала работу полегче, а потеряв надежду найти ее, стала менее разборчивой. Таким образом, начав с ухода за коровами и домашней птицей, это была любимая ее работа. Она кончала тем, что готова была согласиться на самый тяжелый и неприятный для нее труд — полевые работы, от которых при других условиях отказывалась бы на отрез. К вечеру второго дня она поднялась на неровное меловое плато, усеянное полукруглыми холмами, словно здесь возлежала многогрудая кибела, и отделявшее долину, где она родилась, от той, где узнала она любовь. Воздух здесь был сухой и холодный, и едва успевал пройти дождь, как дороги снова становились белыми и пыльными. Деревьев почти не было. Живые изгороди безжалостно колечились фермерами, арендаторами и сконными врагами деревьев и кустов. Вдали виднелись вершины Балберроу и Неттлкомптауто, такие знакомые и дружеские, если смотреть на них с этого плато. Они казались низкими и неприметными, а со стороны Блэкморской долины поднимались словно грозные бастионы. Далеко к югу за холмами и кряжами она могла разглядеть ровную, как отполированная сталь, поверхность. Это был пролив Ла-Манш. Перед ней в неглубокой впадине лежала бедная деревушка. Тесс дошла наконец до Флинтком-Эша, где жила Мэри. Другого выхода у неё не было. Ей было суждено прийти сюда. Каменистая почва ясно свидетельствовала о том, что её ждёт тут необычайно тяжёлая работа. Но она не могла затягивать поиски и решила остаться здесь. К тому же начал накрапывать дождь. На окраине деревни стоял домик с выступающим вперёд щипцом. И тес вместо того, чтобы поискать приют у наночки Спряталась под навесом и ждала сумерек. Кто бы мог подумать, что я, миссис Эндрел Клэр, мелькнула у нее мысль. Стена пригревала ей и спину, и плечи, и она догадалась, что за этой стеной находится очаг, и тепло проникает сквозь кирпичи. Она погрела руки и прижалась к теплым кирпичам щекой, покрасневшей и влажной от дождя. казалось, стена была единственным её другом. Ей не хотелось уходить, она могла бы простоять здесь всю ночь. Те слышала, как вернувшись после трудового дня, разговаривали обитатели домика, слышала, как гремела посуда, когда они сели ужинать. Но на деревенской улице не видно было ни души. Наконец появилась вдали какая-то женщина. Все в цепом платье и летней шляпе, хотя вечер был холодный. Тесс почему-то решила, что это Мэриен. И действительно, когда женщина подошла ближе, Тесс разглядела в сумерках Мэриен. Она потелстела, стала ещё румянее, а одета была гораздо хуже, чем прежде. В былое время Тесс вряд ли захотела бы возобновить знакомство при таких обстоятельствах. но теперь она была бесконечно одинока и тотчас же ответила на приветствие подруги Мэриндра спрашивала ее вежливо, но как будто была очень расстроена тем, что Тесс живется не лучше, чем раньше, хотя она и слышала что-то о том, что Тесс рассталась с мужем Тесс миссис Клэр милая жена милого мистера Клэра неужели тебе и вправду так плохо приходится, моя девочка И почему ты обвязала своё хорошенькое личико? Кто-нибудь избил тебя? Неужели он? Конечно, нет. Я это сделала только для того, чтобы никто ко мне не приставал. Она с отвращением сорвала повязку, которая могла навести на такие нелепые мысли. И воротничка у тебя нет? На Мизе Тесса обычно носила белый воротничок. Да, Мэриэн. Ты потеряла его дорогой? Нет, не потерял. Ну, по правде сказать, мне совершенно всё равно, какой у меня вид, и потому я его не надел. И обручального кольца ты не носишь? Ношу, но так, чтобы его не видели. Я проделал в него ленту и повесил на шею. Я не хочу, чтобы люди знали, за кем я замужем, да и вообще, что замужем. Это было бы неудобно теперь, когда мне приходится вести такую жизнь. Мэриэн задумалась. Ну и ты же mad gentleman. И не, очень -то это справедливо, что тебе приходится так жить. О, нет, это справедливо, хотя я очень несчастна. Ну-ну. Он на тебе женился, а ты несчастна. Жоны бывают несчастными, и не муж я в этом виноват, а они сами. Ты ни в чём не виновата, милочка, в этом я уверена. Да и он тоже не виноват. Должно быть, вы оба тут ни при чём. Мэриэн, милый, будь добра, не задавай мне вопросов. Мой муж уехал из Англии, а я слишком быстро истратила деньги, которые он мне оставил, и теперь должна работать по-старому. Не называй меня миссис Клэр, зови меня Тесс, как раньше. Здесь нужна работница. О, да, работницы здесь всегда нужны, потому что сюда мало кто идёт. Тощи здесь место. Кроме ржи да шведской брюквы ничего тут не растёт. Хотя я сама здесь работаю, но мне жаль, что такая как ты пришла сюда. Но ведь ты была такой же хорошей доильщицей, как я. Да, но я отбился от работы с тех пор, как стала пить. О, господи, теперь это единственное моё утешение. Если ты сюда наемёшься, тебя заставят копать брюху. Я тоже это делаю, но тебе такая работа придётся не по вкусу. О, всё равно. Не поговоришь ли ты обо мне? Лучше будет, если ты сама это сделаешь. Хорошо. Послушай, Мэриэн, ни слова о нём, если я здесь останусь. Я не хочу пачкать его имя. Мэриэн была в самом деле славной девушкой, хотя и грубее, чем Тесс. Она обещала исполнить её просьбу. "Сегодня платят жалование", сказала она. "Если бы ты пошла со мной, сразу разузнал бы всё. Очень мне тебя жалко. Ну, да ты несчастна только потому, что он уехал. Я знаю, будь он здесь, Ты бы не была несчастна, даже если бы он не давал тебе денег и заставлял взяться за чёрную работу. Да, это верно. Я была бы счастлива. Дальше они пошли вместе и скоро увидели ферму, такую унылую, что было в ней даже что-то величественное. Ни одного деревца поблизости, даже зелёных лугов не видно было в эту пору года. Повсюду только брюква да земля под паром. Разгороженные плетнями огромные поля, которые тянулись до самого горизонта. Тесс ждала у двери, пока работники получали жалование. Потом Мэриен повела её в дом. Сам фермер был в отлучке, но жена, заменившая его в тот вечер, наняла Тесс с условием, что она останется до благовещения. Женщины редко предлагали свои услуги для полевых работ. А так как женский труд оплачивался дёшево, хозяева охотно нанимали работниц, которые исправлялись с делом не хуже мужчин. Тес подписала договор, и теперь ей оставалось только подыскать пристанище. Она сняла комнату в том самом доме у стены, которая грелась. На жалкое существование обрекла на себя, но во всяком случае могла кое-как прожить зиму. Вечером она написала родителям, сообщай свой новый адрес, на случай если в Марвлате получено будет письмо от её мужа. Но об ответственном своём положении она ни одним словом не обмолвилась, чтобы никто не вздумал осуждать Клэр.